Золочёный стулик. Собственно говоря, даже нельзя сказать, что он был куплен, потому что дали его как сущую дрянь, в придачу к жестяной лоханьке, кочерге и старому корсету. Нужна была только лоханька, да, пожалуй, кочерга, но все эти предметы были свалены в одну кучу, и так кучей продавались: либо бери все, либо отказывайся, а выбирать или оставлять нельзя. Купила все эти штуки Ольга Петровна Гусева для уюта своей новой квартирки. Купила и привезла на такси домой. Шофер потребовал с нее пять франков на чай, потому что стул мог бы разорвать ему обивку. Так ведь не разорвал же. «О, если бы он разорвал, я бы потребовал пятьдесят». Гусева покорилась и потащила вещи по лестнице, причем на повороте нечаянно стукнула ножкой стула о консьержкину дверь. Консьержка выскочила, выслушала смущенные извинения Гусевой и с плохо сдерживаемым негодованием сказала, что если все жильцы, всех квартир будут каждую минуту колотить в ее дверь стульями, то жизнь станет совершенно невозможной. Расстроенная поднялась Гусева наверх. Муж встретил ее весело, одобрил покупки и предложил немедленно купить позолоты и подновить стулик. Придут на Пасху гости, так он даже очень пригодится. И Гусев позолотил стулик. Вы, конечно, знаете, любезные читатели, что такое парижская мебелированная квартирка в две комнаты с кухней. В первой комнате буфет, шесть стульев, стол и диван с беженской дочкой. Во второй шкаф, два стула и кровать с беженцем и беженкой. Под столом ковер со следами былой красоты. Все остальное выдержано в бурых тонах. Ах, да чуть не забыла. На стене около буфета две тарелки, над кроватью увеличенная фотография домовладельцевой тетки, на камине облупленная голова итальянки и скрашенной таракоты. И вот на фоне всего этого появляется нечто из чужого мира, из мира легкомыслия, беспечности, праздности. Появляется ни на что негодный, суетный и непрочный, сверкающий, вызывающий и наглый золотой стулик. Понимаете? «Золотой». Он подчеркнул дыру на ковре, старые спички, залезшие в щели паркета, масляные пятна на обоях. «Куда бы его поставить?» «Поставим его у окна, там виднее». «Всю квартиру скрасил». «Прелестная вещь». «Воображаю, в какой восторг придет Мария Ардальоновна. Она ведь такая экспансивная». «Ну вот, мы ее на него и посадим». Кнабиха обидится. «Ну что ж поделаешь?» Нельзя же всех на один стул. Так вот, и надо выбирать того, который почетнее. Мария Ардальоновна, во-первых, родственница, а во-вторых, к нам все равно хорошо относится. А перед Кнабихой надо заискивать, потому что она может тебе через мужа повредить на службе. Вы представляете себе, что такое пасхальный стол среднего парижского беженца? Вы представляете себе эту смесь тоски по родине с французской действительностью? Соленые огурцы из русской лавочки, рядом с паштетом из кролика, в кредит из соседней аписырей, колбаса, разложенная по тарелке винтом, кусок чего-то зажаренного, слишком светлого для баранины, но слишком темного для телятины, кривобокий кулич русская водка и русская селедка, посреди стола царственно гордая курица лежит, выпить и грудь, окруженная крашенными яйцами, как знаменитый султан Селим в мечети Стамбула среди своего малолетнего семейства в сорока гробах. «Ну что ж, кажется, все в порядке», — сказала Гусева и надела на курицу панталоны из кружевной бумаги. «Надо прилично принять гостей. Теперь, слава богу, своя квартира, а то прямо стыдно. У всех бывали, а сами к себе никого позвать не могли». Взгляни, я обшила кружевцам старую простыню и вышла премилая салфетка. Очень мило, не может не понравиться. Первая пришла Мария Ардальоновна, та самая родственница, которая очень хорошо относится. Расцеловалась и еще в передней запищала. Очень-очень мило и с большим вкусом, Везет же людям. С приятной улыбкой оглядела буфет и тарелки на стенах. «Батюшки!» Даже ковер, фу ты, ну ты! ахнула на глиняную итальянку. Ну, прямо не квартира, а банбаньерка. И вдруг застыла. Лицо вытянулось. А это что же у вас такое? Она смотрела на золочёный стулик. Это? Это стулик? несколько растерянно отвечала гусева. Мария Ардальёновна обиженно сжала губы. Ну что же? «Конечно! Одни на раззолочённой мебели сидят, а другим жрать нечего. Дело известное». «Мария Ардальёновна, голубчик! Да ведь эта дрянь дешевка, лепитала Гусева. «Ведь это Митя сам подзолотил, а то совсем было рухлить». Гостья горько улыбнулась. «Да что вы, милая, оправдываетесь! Я вас ни в чем не обвиняю. Каждому свое. Можно только позавидовать, что люди умеют устраиваться». Притихшие гусевы не знали, что сказать, и обрадовались новому звонку. Пришел шофер Пудов. Похристосовался, поздравил с новосельем. «Очень-очень мило устроились». Потом уставился на золоченый стулик и так глубоко задумался, что даже на вопросы не отвечал. Пришли супруги Шнупф. Сразу заметили стулик и насмешливо улыбнулись. «Боже мой, старина и роскошь», — сказала мадам Шнупф. Только уж вы не сердитесь, этот стул совсем не в стиле квартиры. «Помнишь, Пусик?» — обратилась она к мужу. «У нас в Ростове две дюжины было таких стульев, только, конечно, лучше сортом. Помнишь, ты еще велел их в переднюю вынести, когда они тебе надоели?» Последней пришла мадам Кнабе. Кнабиха — та самая, которая могла погубить карьеру Гусева. Посмотрела на стулик и вздохнула. «Да, вот все мы так не думаем о черном дне». И с достоинством замолчала. Гусев начал было рассказывать о том, как сам золотил, но Мария Ордальоновна очень резко прервала. «Да что вы все оправдываетесь? Точно вас обвиняют!» А Шнуп прибавил в полголоса. «Оправдываться будете на суде». Неизвестно, может быть, хотел сострить, но шутки его никто не понял, и все испуганно переглянулись. Гусева дрожащими руками разливала чай. Задумчивый шофёр вдруг оторвал свой взор от стула, словно додумался до точки, встал и заглянул в соседнюю комнату. Эге, -э, Дмитрий Иванович», — сказал он хозяину, «да у вас тут какая-то замечательная гравюра». «Где вы видите гравюру?» «А это-то что?» — указал тот на увеличенную фотографию домовладельцевой тетки. «Дивная вещь». Изумленный Гусев подошел ближе когда шофер взял его под руку и сказал в полголоса. «Чтобы не забыть, не можете ли судить 200 франков?» И когда Гусев растерянно залепетал о безумных расходах и о долгах, в которые пришлось залезть с переездом на квартиру, он гнусно кривил рот с насмешливой улыбкой. «Да, я, впрочем, ничего другого и не ожидал». Хозяева, делая любезно светские лица, пробовали угощать и развлекать своих гостей. Разрешите кусочек курицы? Мерсия уже обедала, сухо ответила Кнабы. Я тоже, поджимая губы, сказала Мария Ордальоновна. То есть, попросту говоря, наварила макарон, да так без масла и съела. Что поделаешь каждому свое? Всего обиднее, что после этой уничтожающей фразы она преспокойно сама положила себе на тарелку куриную ногу и презрительно содрав с нее стриженную бумагу, процедила сквозь зубы. «Что тут накрутили? Вот видно, людям делать нечего». После этого Гусевы прекратили свои неудачные попытки занимать гостей. Гости веселились сами, не обращая внимания на хозяев. Мария Ардальоновна оживленно рассказывала шоферу Пудову, как по нынешним временам ни на кого нельзя рассчитывать, в особенности на родственников. И шофер сочувственно поддакивал. Кнабиха громко и тягуче завела какую-то историю о том, как какие-то дураки погибли из-за фанфаронства и желания пустить пыль в глаза. Шнуфы рассказывали про какого-то своего знакомого, который был мирным и скромным тружеником. И вдруг смотрим, что такое золотой портсигар. Потом смотрим, что такое новое пальто. Потом смотрим, что такое квартирка. А там узнаем, у большевиков служит. Гусевы сидели унылые и поникшие. Из приличия следовало бы принять участие в разговоре, но чувствовалось, что все эти беседы как-то словно направлены против них. Придраться не к чему, а что-то чувствуется. Ушли все вместе, причем к Набиха даже забыла попрощаться. "Что же вы так торопитесь?" уныло бормотала хозяйка. "Посидели бы еще, прибавил хозяин, усердно напяливая пальто на Мадам Шнупф. "Нет, уже поздно". — отвечали гости. — Мы, милые мои, люди рабочие и трудолюбивые. Другим праздники для веселья, а нам они для отдыха. — Да, выспишься, так и то, слава богу. Ушли. Кто-то забыл зонтик. Гусев сунулся было на лестницу, чтобы догнать, но там громко звенел голос Мария Ардальоновны. — И курица не курица, и мебель не мебель, а сунься попроси. — Как ты думаешь, Олечка? говорил Гусев, вытирая платком вспотевший холодный лоб. Как ты думаешь, от чего они все были сегодня такие излющие? Гусева уныло собрала тарелки. Не понимаю. Кажется, все так прилично. И курица. Чего им еще? Что бы это значило? В углу у окошка, выставив переднюю правую ножку, нагло сверкал на фоне грязных обоев золочёный стулик. Но на него они как раз и не посмотрели.